Да, тогда ты обманул нас, Зорин, и мы посылали по вашему следу спасательные партии. В женском бараке металась в жару больная Наташа Доброва, Около нее сидела Оксана. Пурганя прекращалась, и девушки прислушивались к ней, надеясь услышать бубенцы собачьих упряжек, которые возвратят в город вас. Когда будешь большая, отдадут тебя замуж в одере. Да, всем большую Там и в будни все дождь-дождь. Там и в праздники дождь-дождь. Стучат. Открой двери, Оксана. К нам стучат. Это ветер. На улице в бушует. А что, Зоринские ребята, еще не вернулись? Скоро вернуться. Там Альтман, Веня. Мы всегда драные рукавицы. Тебе холодно. Знаешь, а мне странный сон приснился сегодня. Как будто я совсем маленькая. И как будто идет дождь горячий-горячий. Такой, что каждая капля его ищет. Вот я сижу под деревом и думаю. Как же так, на небе не облачко, а идет дождь. И как будто по дороге идет мой отец. Я ему кричу, папа. А он как будто не видит меня и уходит. Страшно, да? <смех> Страшные сны всегда к счастью. Тебе завтра будет лучше, вот увидишь. Оксана, на цыпочках вошел Аграновский. Вот спирт для Наташи. Она знает, что собаки вернулись. Нет, нет, ей не надо об этом говорить. А Белоус вернулся? Нет еще. Несмотря на пургу, поиски продолжаются, я настоял. Здравствуй, Наташа. Аграновская. Вот шоколаду немножечко. Мне Пошла. привезли две плитки из Хабаровска. Ух, какая рука горячая. А у тебя холодная. Без мороза. М? А мне писем нет? М? Отец давно не писал. Знаешь, я ведь уехала из дома без спроса. А когда он узнал, страшно рассердился. А потом почему-то прислал мне сюда мою старую куклу. Смешно, да? Ты его очень любишь? Ну, просто он лучше всех. Вот я когда на что-нибудь решаюсь, я всегда советуюсь с ним, ну, мысленно, понимаешь? А правда, что он в ссылке был с Лениным? правда. А потом с Кировым. Они друзья Сергея Мироновича. Я их видел вместе на шестнадцатом съезде. Помню, твой отец говорил о плане работ Кузнецкого бассейна. А после выступления они о чем то спорили. С Кировым долго смеялись. И Киров что-то записывал в свою книжечку. И... Она уснула? Похудела она? Да. Вот что, Оксана. Я ей принесу свое одеяло. Оно теплее. Завтра я пришлю вам еще дров и лекарства. Ей нужен сон, тишина. Последи за ней, Оксана. Хорошо. Оксана, очень прошу тебя. Хорошо, хорошо. В барах вошел высокий коренастый человек. Отряхнул снег с полушубка, внимательно смотрел полутемное помещение, наконец увидел Оксану. Вечер Добрый. Здравствуйте. Женский барак? Да. И сколько вас тут обитает? Четверо. Да, живем не очень богато. Это, как сказать, в землянках еще хуже. А там, в землянках, еще много народу живет. Пока хватает. С питанием плохо? На Хабаровска нелёгкая дорога. Это я сейчас пережил Значит, трудно. Очень трудно. Откуда сама? Комсомол Московского электрозавода прислал. <зыв> М -м -м, завод знакомый. Как у директора Николая Александровича? Больше порядка, чем тут у вас? Молчишь. А вы, собственно, кто такой? Приезжий. <зыв> Вижу, не завоевал я у тебя доверие. Ладно. Можешь в таком случае укажешь барак, где Доброва Наташа живет? Она здесь живет. Здесь? Да. А где она сейчас? Идите за мной. Вот. Она спит? Нет, она очень больна. Что с ней? Успаление легких. Так. Давно заболела? Шестой день сегодня. Не надо. Не надо будить ее. Пусть спит. Прошу прощения. Едва приезжий скрылся в дверях, как в барак стремглав бежала Лёля Корнева. Почему вы скрыли от меня? Почему ничего не сказали? Упряжка Алексея вернулась еще утром. и Вы знали об этом? Слышу, что там делается лёшка в тайге один, у него нет собак. Это правда. Они погибли, да. Белоус с ребятами вышел им навстречу. Они найдут их. Вошёл Ваня Жмельков. Ну и метёт. Еле до вас добрался. В партийный комитет вызвали всех коммунистов. Верно, случилось чего-нибудь? Наташа, здравствуй. Здравствуй. А я тебе с харку малость достал. Может, подойдет? Ну, что ты, Ваня. У меня все есть. Ну, на всякий случай. Может, сгодится. Спасибо. Вы извините, что я рядом с вами сел, товарищ Корнева. Может, вам неприятно? Вань, собаки вернулись одни. Так у ребят же компас. Им Белоус компас на дорогу дал. Они выберутся, вот увидишь. Они выберутся, все будет хорошо. Вдруг, завёрнутый в одеяло, влетел в барак зяблик. <свист> ну и жара на дворе. Настоящие гагры. Ой, а я к тебе, Наташа. Необычайный трюк графа Калиостра. Этот фокус я посвящаю тебе, Ra ta ta tom, ta ta tom, ra ta ta tom, ra ta Калеостров бытность свою в Петербурге сразил Екатерину II. Сам великий Казанова неоднократно приходил в ярость, не понимая секрета этого фокуса. А у тебя выходит, знаешь, Зяблик, ты превзошел самого Казанову. А знает ли кто-нибудь из вас, что сегодня последний короткий день? Завтра Земля пересечет меридиан вечного холода и вступит в благоприятную для нас орбиту. У нас еще Декабрь. А фенологи утверждают, что это начало весны. А весна? Весна будет концом этих тяжелых дней. И все, ты врешь. Ну что ты, что ты, Ваня? Зачем так? Зяблик правду говорит. Он у нас... Все знает. А вы знаете, друзья, вот сегодня, рано утром, я вдруг живо представил себе будущее человечества лет через 25. Нет, вы только вообразите себе, как все изменится вокруг. Безусловно, возникнут новые социалистические государства. На улицах Москвы появятся дома в 25-30 этажей. Комсомольцы будущего воздвигнут электростанцию в десять раз мощнее Днепростроя. На улицах и перекрестках будут совершенно бесплатно всем раздавать цветы. А из Москвы до нашего города можно будет долететь за каких-нибудь десять часов. Ну вот что, ты ври, ври, да знай меру. Хватит, Зяблик. Нам твои сказки слушать надоело. Ну, что вы, что вы, ребята. Зяблик высказывает свои предположения. Он фантазирует. Нет, нет, не фантазирую, а утверждаю. <свят> Разговор прервал Аленушкин. Он вошел в барак с группой ребят. Спасатели вернулись одни. Что? Сейчас Самойлов говорил. Зоринская бригада погибла геройской смертью. Лёша, Лёшенька, а где Белоус? Он вернулся? Белоус с нанайцами отстал от спасателей. А? Они вернулись одни. А собаки? Есть ли Белоус собаки. А почём я знаю? В городе творится такое. Нынче, говорят, человек из Хабаровска приехал. Решение из Москвы привез. Строительство города временно прекратить. Да, да как же это? Да мы же за этот город, мы же сердце свое отдали и вдруг прекратить. Разве у нас о человеке забота? Зачем послали парней в тайгу на верную гибель? За что Леша Зорин погиб? Ну, что же вы молчите? Или вам нет дела до того, что погибли ваши друзья? В этот момент в дверях показался Грановский. Или вам нет дела до того, что Грановский послал в пургу и метель трех ребят безопытного проводника? Довольно, Корнева! Здесь лежит больная. Почему, Гибать не хотим. Отвечай, ты правду говори! Строительство бросать хотите? Мы жизнь отдавали! Что произошло, отвечай! Что произошло? Погибли замерзнув в тайге трое лучших наших товарищей, и вот какие-то подозрительные люди поднимают в городе панику. В шестом бараке идет драка. Пятый и девятый требуют отправки в Хабаровск. Вопрос об инициаторах паники будет разбираться в комитете. Мне стыдно за вас. Слова, все слова. И все-таки город будет, и площадь Фомы Кампанел, и проспект Карла Маркс, и все, все, как я говорил. А может ничего и не надо? Ни города, ни версии, ни кораблей. А мы снова сядем на наш Колумб и уедем обратно. А этот город... Его так никогда и не будет. Никогда. Да, да как же это, братцы? Да где ж мой первый город. Я же судьбу свою в нем видел. Мне вон из деревни ребята пишут. Ехать собрались. Сюда. На голод. На страдания. Наташа уснула. А, что там? Все равно она умрет, я знаю. Нет. Я не умру, Женя. Эх, девочка, жалко мне тебя. Об чем мечтаю? Я об счастье вашем мечтаю. Сегодня шесть бараков южного участка потребовали отправки в Табаровск. Разве это легко? Разве легко уйти отсюда пусть того, что прожито? Но нету, нету больше человеческих сил. По домам не хочу Я отдам свои жизни! Четвертый барак требует отправки в Хабаровск! Ребята Поддержим! поддержим! Тогда Наташа с трудом поднялась с кровати, вскочила на стол и широко раскинула руки. Не уйдем отсюда, даже если смерть придет за нами. В дверях барака появилась высокая фигура того самого приезжего, который недавно разговаривал с Оксаной. Он сделал несколько шагов к Наташе. Наташа? Почему ты здесь? Может быть, это снится. Нет, нет, я совсем здорова, только маленькая кашель. Ну, ты закрой меня, я могу простудиться. В бараку подъехала собачья упряжка. Белоус, Нюра и еще несколько ребят внесли носилки, на которых лежал человек. Спирт скорее, Сюда, сюда, сюда, сюда. Да. Оксана, спирту скорее. Лёля бросилась к носилку. Лёшенька. Альтман, а где Алексей? Вы не нашли его, он замерз, да? Где Лешка Зорин? Почему ты молчишь? Жора где? Отвечай, Белоусс. Зорин и Кротов бежали из города. Нет! Нет! Альтман был третьим участником бегства. На одной из стоянок он решил покинуть беглецов и вернуться в город. Мы нашли у Вороньей скалы, выбившимся из силы с обмороженными руками. За все, что случилось, должен ответить комитет комсомола, в том числе я. Чего скрывать? Проглядели, вели себя, как доверчивые мальчишки. Да проглядели на этот раз ты прав кость проглядели но кого раздававшиеся здесь голоса не случайно обвиняли в гибели этих людей руководителей комсомола паника создавалась умышленно и ее организаторы будут разоблачены и понесут жесточайшую кару и в первую очередь комсомолка корнева Есть все основания полагать, что она была не только любовницей этого мерзавца, но и организатором его побега. Об этом говорит все ее поведение, задачей которого было взволновать массы и натравить комсомольцев на руководителей, которые когда-то ее беспощадно разоблачали. Не вышло! Не вышло! План Корневой сорвался. Белоус, член комитета, наш самый любимый, Наш самый стойкий товарищ. Его поведение во всей этой истории более чем странно. Почему он возражал против снятия Корневой соответственной политической работы? Почему за два часа до бегства Зорина он отдал свой, лично ему принадлежавший компас, в руки кулацкой банды беглецов? Причины этого поступка еще не ясны, но заставляют задуматься. Впереди большой... Благородный труд! Для него нужны стойкие люди, нужны герои. Комсомол этих людей даст. А вражеские вылазки корневых и политическое легкомыслие белоусов будут подвергнуты жесточайшему разгрому. И если кое-где раздадутся голоса в защиту этих обанкротившихся горе деятелей, мы не остановимся перед беспощадным очищением наших рядов от всех трусов и пособников врага! Зачем же молчите? Ребятки, если он так о Белоусе, не верю я ему! Слышишь, Огромонский? Замолчи сейчас же! Не стану молчать! Ребята, не дайте им в обиду! Про Белоусу неверно! Алло, его это клевета! Огон. Корню волос из города! Она не знала! А где начальник? Требуем начальника. Пусть за все отвечают! Я бы хотел всего несколько слов. Наташин отец подошел к комсомольцам. Несмотря на то, что письма, в которых критиковалось местное начальство, умышленно задерживались в Хабаровске, сигналы о неблагополучии на стройке Москвой получены. Письмо за подписью членов партийного комитета обсуждалось руководителями нашей партии. Час назад начальник строительства отбыл в Москву, где ему придется ответить за все, что здесь случилось. С сегодняшнего дня руководить строительством буду я. Меня прислала Москва. А зовут меня Добров. Игнат Иванович Добров. Комсомол строительство приветствует вас, товарищ Добров! Аграновский тогда горячо пожал Доброву руку, но нам почему-то показалось фальшивым его рукопожатие. Конец второй части. Город на заре, часть третья. Аграновский жил в старой деревенской избе. В этот день он валялся на своем копчене, и лежа на спине лениво стрелял из пистолета по мишени. Ну, вошла Наташа. Здравствуй! На дворе солнышко Это уже огромный. Я сейчас тебе тут наслежу хлеба. Ну, ну, читал. Газеты пишут, что ты полностью оправдал доверие города. Твой участок дал 215% нормы. В то время, когда сам жмельков дал 80%. Сам жмельков. Неумные люди сидят у нас в редакции поднимать шумиху вокруг Аграновского глупо. Почему? Потому что я не из тех, кому прощают. Я выступал на съездах, мое имя встречали аплодисментами, но я не всегда соглашался с большинством. Да-да, я позволял себе такую роскошь иметь свое личное мнение. И московский климат стал мне вреден. Однако и здесь нашлись люди, не желающие прощать, и вот секретарем. Горкома избирается Белоус, а меня заставляют делать ту же работу, что и Жмелькова. Вернуться отсюда победителем. Это был мой единственный шанс. Теперь я лишён и его. А разве ты хотел вернуться в Москву? Ну, это дело партии. А я её простой солдат. Впрочем, теперь это не имеет значения. Я вычеркнут из списка, понимаешь? У меня теперь больше ничего нет. Ничего и никого. Как это все нелепо. Наташа вдруг увидела в руках Аграновского револьвер, выхватила его из рук и отошла в сторону. Еще есть? Нет, это исключается. Просто я уеду в какой-нибудь городишко, женюсь наплажу детей и буду разводить подсолнухи. Вошел Добров. Наташа, здравствуй. Здравствуй, папа. Лёва, там тебя самойлов ищет. Иду. Ты, милая, скоро и заглядывать ко мне не будешь. Как живешь? Ну, а ты зайди, увидишь. Не успевай. Ты перешла работать к Задыхину? Перешла. Да, участок нелегкий. Ну, а ты полагаешь, что мне, как дочери начальника, следовало бы выбрать место поуютнее? Похоже, что ты не очень рада, что я приехал сюда. Так и есть. Я не рада. Вот как? Да ты ни в чем не виноват. Но если бы ты знал, ну, надоело... Надоело слушать. Начальника, дочка идет, К командирской дочке. Привет. Начальству, почтение. Мне не надо никакого почтения, никакого снисхождения. Я хочу быть такой, как все. И мне не надо ничего сверх того, что имеют другие. Те, с кем я приехала на Колумбии. Вот почему мы живем порознь. Понимаешь? А я очень хочу быть с тобой вместе. Да ну, не поймешь ты этого. Как говорила твоя подружка Вета, родители это самые ограниченные люди. Я не права. Нет, права, права. На, конфету. Я сегодня раскрыл чемодан, а там конфета лежит. Одна, московская. Папа, помоги Леве Аграновскому. Ему трудно. Он.. Он очень тебе по душе. Слушай, Наталья, uh -huh. а куда девался этот курьезный малый? Какой? Ну, тот, который на открытии клуба фокусы показывал. А, зяблик? О, зяблик, зяблик. А его изолятор поместили. Uh -huh. У него очень смешная болезнь. Какая? Свинка. Надо ему организовать посылку. Ты зайди ко мне, я книги подберу. Хорошо. А возвратился в избу. Читала тебе в газете. Красиво пишут. У нас там лирики в штате. Нынче с Нанайцами разговаривал. Дожди ожидаются весьма серьезные. Дружная весна, черт бы я взял. Да? Медленно, стараясь не смотреть на Аграновского, вошла Лёля Корнева. У неё было измученное, усталое лицо. Игнат Иванович, меня прислал Тагиев. Добров занят здесь совещание. Я пришла не к тебе, Лёва. Тагиев просил передать записку... Ты и... что, оглохла? Я же тебе сказал, Добров занят. понятно? Ой, не могу. Что с тобой, Корнева? Успокойся, не надо. Игнат Иванович, отпустите меня в Москву, я уеду и никогда не вернусь. Крысы покидают корабль. Ты не должен так со мной говорить, Лёва, слышишь? Да-да, я очень скверный человек, и мне надо в Москву. Поймите, как мне трудно. Ты уедешь с первым пароходом, если захочешь. Так надо. Здравствуй, Наташа. Здравствуй. Спасибо. Вот записка. Где она работает? У Тагиева на лесопилке. Не вернуть ли ее в газету? Я снял ее с газеты, ты возвращаешь обратно. Ну что ж, и в этом есть своя логика. Вошли Костя Белоус и Ваня Жмельков. Здравствуй, Лёва. Здравствуй, секретарь. Прости, руки грязные. Здравствуй, Гнат Иванович. Здравствуй, Костя. Прости, Наташа, измазался. Здравствуй, Костя. У тебя поесть нечего? Хлеб на столе. О чем молчишь, Иван Романович? А чего говорить-то? И так времени мало. Лёва, что у тебя случилось с Гаврилкой Рукавихин? Заболел. Что? Заболел. Так, 200 процентов, говоришь, выполняй. Да, 200 а не 80%. Неправый, неправый ты в этом деле человек. Но я не выполнил план, удал 80%. процентов. А почему? Потому я бараки строил. И нынче у меня каждый человек здоров и жив. Да я через месяц норму в четыре раза перекрою. А у тебя, Лев Семёныч, люди в землянках живут и еле ноги волочат. Ты меня извини, Ваня, но ведь ты же сорвал план, дал 80%. процентов. А люди Аграновского герои. Они в стужу и в метель шли в тайгу, добывая нужный строительству лес. А что в это время делал ты? Строил себе бараки. Ну, а что у тебя случилось, Жержеленко, Лёва? Пошел ты к чёрту. Что случилось, Жержеленко, Лёва? Умер. Что ж Жержеленко умер? Когда мы отправились за лесом в тайгу, Добров тебе велел строить бараки. Он обязал тебя создать людям нормальные жизненные условия. А что сделал ты? Погнался за красивой цифрой, раззвонил в газетах о своих успехах. Почему ты нарушил его приказ? ну что еще? Жмельков весь свой лес подал в город. А твои 200% остались в тайге, Лев Семенович. Весной возможен паводок. При бурном таянии снегов весь твой лес смоет в Амур. Это не запад. Разливый рек здесь бывает осенью. На Найцы говорят, что нынешняя весна необычна. Они ждут больших весенних дождей. На говорят. Признайся-ка лучше, что уже нет людей, чтобы доставить лес в горы. На что ты надеешься, Лёва? С первым же пароходом прибудет новая партия строителей. И мы сможем подлечить наших ребят. Вам легко обвинять меня в жестокости. Однако, мои 200% делают город, а бараки Жмелькова нет. Бараки Жмелькова сохраняют людей которые выстроит город и будут в нем жить, жить Лева. Вспомни, когда вышли сражаться, вас же не страшила смерть, а почему же ты нас заставляешь быть трусами? Ну разве страшно отдать жизнь за счастье Родины? Отдать жизнь? По твоему только в этом смысл героизма? Уважаемый старший товарищ, иногда побеждают и мертвые. Да. Да-да. Да. Но мне больше по душе, когда побеждают живые. Ну. В твоей формуле перебор здравого смысла. В этом ее беда. Я знаю, ты старый большевик, но извини меня, ты ни черта не понимаешь молодежи. Ты приехал сюда как в свою ботчину и хочешь здесь навести свои порядки. Но это стройка комсомола, а ты, кажется, вырос из комсомольского возраста. Лева. Комсомол был, если будет детищем коммунистической партии. Комсомол — это ленинский союз молодежи, И оторвать его от партии никому не удастся. Я не белоусь. Я имею свое личное мнение, и будьте любезны его выслушать. Оппортунизм Белоуса и Жмелькова ведет стройку к срыву всех планов, к катастрофе. Вспомни Зиму. Горком еще тогда требовал твоего исключения. Я поверил тебе и дал возможность работать. Чем ты ответил на это? А я дал 215%. Твои цифры обман. Злой, бессердечный обман. Посмотри. Вон, видишь, бугор. Вон там, ближе к Амуру. Ты думаешь, мы простим тебе, Лева Миронову? Лютика, Жержеленко, Будь я жив ни одного, будь я жив! Сдашь участок Жмелькову сегодня к 10 вечера. Хорошо. Костя, нынче в одиннадцать вечера соберешь у меня всех бригадиров. Надо готовиться к весне. Хорошо. Мне приходить? Нет. Добров вышел. Следом за ним направился Иваня Жмельков, Аграновский иронически попрощался с ним. До свидания, Платон Каратаев. Читали. Пойми, как ты не прав. Пойми, это Лева. Наташа... Не надо, не надо, не надо. Ты сейчас ничего не говори. Я к тебе завтра зайду. А сейчас я не могу. Прости. Наташа ушла. А Аграновский, закрыв лицо руками, повалился на Товчан. Он лежал так, пока не пришел к нему Аленушкин. Здоров! Что надо? Там тебе топоры прислали. Скажешь об этом жмельком. Ох, вонка! Что хлеб дают? Дают. Догоняют и еще дают. Эх, домой охота. Небось, и тебя тянет. Я ведь был однажды в Москве. Там красиво. Помню, был в Большом театре. Люстры, светло. Алёнушкин увидел на столе пистолет. Чиколка? Интересно. Нет, самоубийство для городских Я на то бы не пошел, потому что этим убиваешь себе природу. А природа для человека все. Думаешь, Жан-Жак? А у тебя, наверное, были об этом мысли? Ты, ты кто такой? Любитель жизни. Только ты. Ты не убьешь себя, потому что ненавидишь людей, которые делают себе судьбу над твоем несчастье. Вот я велю сейчас тебя арестовать, ты любитель жизни. Валяй! Неожиданно в избу вбежал зяблик с забинтованной Товарищ шеей. Шеновский. Товарищ Шеновский. Дело в том, что, как известно, я заболел свинкой и был помещен в изолятор нашей больницы. Вы простите, я буду держаться в отдалении, поскольку я инфекционный больной. Ты что, издеваться пришел, негодяй? Что я? я, я вас умоляю, выслушайте меня. К сожалению, у меня нет времени, чтобы подробно осветить моральное состояние человека, насильно бергнутого в изолятор и тем самым лишенного всякой связи с общественностью стройки. Поэтому я, я прямо перейду к существу дела. Не имея возможности проявить себя иным способом, я начал изучать естественный рельеф нашей местности. И в результате я пришел к выводу, что вашему лесорубному участку это так называемый волчуров, вашему лесорубному участку при весенних дождях и при таянии снегов грозит неминуемое затопление. Чтобы спасти участок и людей, работающих там, необходимо взорвать скалу у реки Маленки. При взрыве скалы вода получив естественный выход, незамедлительно уйдет в Амур. Вот эта карта, она возводит мой прогноз в степень аксиомы. Ее необходимо передать Доброву Игнату Ивановичу. Ну что ж. Молодец. Я передам твою карту. Пожалуйста. Только предупреждаю, всякая паника весьма опасна. Поэтому не советую тебе болтать о своих выводах в больнице. Понял? Ну само собой разумеется. Проклятие! Кажется, меня настигли. А я, ну что же, что мне делать? Куда же мне спрятаться? Вы, вы простите, пожалуйста. Где он? Мне сказали, он сюда побежал. А -а -а. И тебе не совестно. Ты же обещал, ты же дал мне слово никогда больше не лазить через забор. Но я ведь не лазил, я выпрыгнул в окно. Ты уморить меня хочешь, да? Ну, Оксаночка, я ведь здоров, я, я, я великолепно себя чувствую, я могу хоть танцевать, ну, пожалуйста. Перестань, перестань меня волновать. Пойдем, пойдем в изолятор, лапушка. Вы, вы извините, ради бога, товарищ Агронский, женщина и зяблик, сопровождаемый Оксаной, был снова водворен в изолятор. А он угадал парнишка-то. А ты откуда это знаешь? Наблюдал в детстве, будучи мальчиком. Ты что, местный? Было такое дело. Отец мой вредный был, нынче на высылке. А я погулял годок-другой по России и вернулся. Сам знаешь, родные места тянет. От комсомола это скрыл? Надо думать. Так что свидетельствую, правдивые карты. Скалу надо взорвать. Не то худо придётся Белоусу с Жмельковым. Ведь теперь за твой участок отвечают они. А я не верю. В это. Ну, выписывай, Аманал Аграновской.